Мария Лунева, Наследница Долины Туманов. Пролог. Туман словно живой, стелился по земле, медленно подбираясь к нашему перевернувшемуся ландо. Где-то впереди я слышала ржание лошадей, звук одалялся. Я совсем не понимала, что произошло. Вот буквально пару мгновений назад мама дремала, положив под голову маленькую подушечку. Мы с Крис, сидя напротив нее, как всегда играли в ниточки. И пусть мы были уже не дети и отметили свой семнадцатый день рождения, но любовь к этой забаве не угасла. Натянув на пальцы крепкий шнурок, увлеченно пытались не сбиться и не запутаться. Крис, прикусив нижнюю губу, подхватила указательными и большими пальцами места, где скрещиваются нити, и перетянула их на свои ладони. Настала моя очередь. Ухмыльнувшись, я успела подцепить веревочки мизинцами, как вдруг почувствовала резкий толчок, и оглушающую боль во всем теле. Рядом глухо вскрикнула сестра, и все стихло. Проморгавшись, уставилась на маму, лежащую на земле. Что она мертва, поняла сразу. Ее голова была вывернута под неестественным углом. Она так и не проснулась. Я попыталась пошевелиться, но ничего не вышло. Что-то сильно придавило меня сверху. Дернувшись еще раз, услышала рваный выдох. «Крис!» Она лежала прямо на мне, а сверху нас прижимала к земле крупная широкая балка или сиденье. Все, что я могла, это медленно пропускать воздух в легкие и еще слушать биение сердца родной души. Сестренка изредка стонала, разрывая оглушающую тишину. Собрав остатки сил, я потянулась к ней. Моя магия только развивалась и была еще слаба. Но Крис – сестра-близнец. Мы с ней неразлучны с первого младенческого крика, поэтому сейчас я могла ее достать, могла проникнуть в ее тело и подлечить те страшные раны, что она получила при крушении. Я чувствовала, как вытекает кровь из ее вен, как трепыхается из последних сил родное сердце. Я старалась, латала разрывы внутри нее как могла, выжигала себя, отдавая все, что имела, лишь бы спасти, спасти свою Крис. По моим щекам медленно скользили холодные слезинки. Ее дыхание выровнялось, и это была маленькая победа. У меня вышло. Главное, чтобы сейчас за нами пришли, чтобы нас спасли. Моей магии и целителя хватило, чтобы немножечко продлить жизнь сестры. Но проходили минуты, и никто не шел. Не выдержав накала эмоций, я зарыдала в голос. Это оказалось фатальной ошибкой для нас. Туман встрепенулся и медленно пополз в нашу сторону. Тонкие белесые жгуты, казалось, ощупывали стылую землю в поисках жертвы. Заметя странное подергивание дымки, я замерла. Слезы мгновенно высохли. Страх сменился животным ужасом. Я впервые в жизни видела тени. Но как наследница княжеского рода, правящего на этих землях с момента появления тумана, прекрасно осознавала, что за прозрачными скорбными призраками... Явятся мертвые. Тени вырисовывались словно из ниоткуда. В одной из них, белоснежной и как будто живой, я легко опознала мать. Ее тело лежало на расстоянии вытянутой руки, а душа парила над каретой, пытаясь защитить. Крис снова застонала. Вздрогнув от этого звука, я попыталась поделиться с ней своей магией, но ничего не выходило. Я была пуста. По-детски хлюпнула носом, виновато посмотрела на тень мамы, она плакала. Я четливо видела, как призрачное лицо перекосило гримаса боли и беспомощности. "Мамочка", мой голос словно шуршал. "Молчи, молчи, молчи", шептали тени. Они метались вокруг Ландо, пытаясь скрыть, спрятать, но не дать погубить. Поняв, что нам грозит беда, я снова напригласила и буквально выдавила из себя всю магию, что еще сохранилось в душе. Мой потенциал был велик. Со временем я могла бы стать сильной целительницей. Но не теперь. Я ощутила такую пустоту внутри, словно часть души потеряла. Я выжгла себя дотла. Ничего не вышло. Сердце сестры лихорадочно трепыхалось, замедляя свой ход. Она умирала. И никто не спешил нам помочь. Воины, что должны были сопровождать нас, исчезли. Кучер наверняка лежит где-то рядом. Тени метались все быстрее и хаотичнее. Зажмурившись, я притихла. Хруст ветки вывел меня из кратковременного оцепенения. Трусливо закрыв глаза, затаило дыхание. Мертвые. Но где же воины, что сопровождали повозку? Где отец? Где все? Хотелось вопить от ужаса, кричать и звать на помощь. Только вот нельзя. Я осознавала, что один звук может выдать меня и сестру. Единственный стон. Тени метались. Ну что могли сделать бестелесные призраки? Мамина тело дернулось. Ее голова странно качнулась и встала на место. В глазах загорелся мертвый огонек. Прикусив губу, я внутренне похолодела. На языке явственно ощущался металлический привкус крови. Казалось, что все нереальность, что я просто уснула, совсем как мама, и все это мне снится. Все неправда, сон, кошмар. Но глухой нечеловеческий хрип, вырвавшийся из уст мертвого тела, заставил меня очнуться и понять, что все это действительность. Мама дернулась, но тяжелая повозка, перевернувшись, придавила не только нас, Крис, но и ее. Закрыв глаза, я тихонько хлюпнула носом. «Где папа? Почему он не едет так долго? Ведь они были впереди. Почему же князь не заметил, что Ландос его супругой и наследниками исчез? Почему никто из воинов не видит, что экипаж, который им велен охранять, так и не выехал из тумана? Все эти вопросы роились в моем сознании». Мама дергалась, как будто в припадке, но не могла освободить себя. Ее душа трепыхалась сверху в бессилии, пытаясь оградить нас от умертвия. Все это буквально вымораживало мою душу. Что-то странное коснулось ног, ледяное обжигающее касание, туман. Крис снова застонала, и не успела я испугаться, что нас услышат, как повозка, под которой нас придавила, дернулась и тело сестры медленно сползло с меня, растянувшись рядом. Тихо всхлипывая, я потянулась и взяла ее за руку. Она была практически мертва. Я ничего не могла больше для нее сделать. Я теряла все. Всех, кого любила. Вот так, в один момент, словно сердце вырвали. Я отдала всю силу, но ее оказалось так мало. Из живота моей кри торчала палка, проткнувшая ее. Она могла бы выжить, появись сейчас воины. Был бы здесь взрослый целитель, или останься бы маменька жива, она бы смогла нас спасти. Зажмурившись, я жала пальцы сильнее, пытаясь запомнить тепло ладоней сестры. Повозка снова качнулась, и мою спину обожгло, словно что-то вонзилось. Нечто холодное скользнуло по ногам, и тяжелые жуткие хрипы позади. Мертвые пытались перевернуть Ландо, Мамино тело перестало биться и притихло. Остатки жизни из него ушли. Повозка приподнялась, и в широкую щель просунулась грязная рука с одранными ногтями. Пошарив, мертвец схватил тело Крис за худенькое девичье плечо и дернул. Я все еще держала сестричку за руку. Я не могла заставить себя ее отпустить. Я удерживала ее, вцепившись мертвой хваткой. «Спаси меня, Амела. Хриплый шепот сестры врезался в мое сознание. «Не отдавай им!» Я сжала ее ладонь сильнее. «Я не могу!» Одними губами шепнула в ответ. «Не отдавай меня!» Как могла. Я собирала искры своего угашего дара и посылала ей. Но мертвец, сжав тело сестры крепче, тянул ее из моих рук. «Не отдавай!» Молила она окровавленными губами. Ландо скрипнула, и обломки повалились на бок. Штырь, торчавший из тела сестры, покосился. Крис судорожно захрипела и умолкла. Ее сердце совершило удар. Из уст вырвался последний вздох. Ее не стало. Подкравшись к ней, туман окутал безжизненное тело и отполз, утягивая за собой ее чистую, белоснежную душу. Новая тень встрепенулась и замерла рядом с призраком мамы. На мгновение мне стало завидно. Теперь они вместе. Новая оглушающая боль заставила меня отвести взгляд от душ любимых людей и зажмуриться. Мертвец снова дернул уже мертвое тело сестры на себя. Я сжала ее ладошку, но силы уходили. «Не отдам. Пусть она уже мертва, но не отдам ее тело туману. Не позволю». Расплакавшись, я сражалась с мертвецом за право похоронить Крис, но и тут проиграла. Ее забрали. Мои пальцы соскользнули и выпустили хладную ладошку самого родного мне человека. Крис не стала. Я рыдала в голос и звала отца. Слышала, как вокруг бродили мертвые. Пару раз они хватали меня и дергали, усиливая боль в спине. Пытались утащить в туман. Но обломки повозки плотно прижимали меня к земле. Время словно остановилось. Никто не спешил мне на помощь. Никто не увидел, что ландос княгини и княжескими дочерями исчезла. Тени, нависнув надо мной, пытались мешать мертвым терзать меня. Я видела через обломки их лица, бледные и напуганные. Хлюпая носом, искала среди них родных, но глаза застилали слезы. Рана на моей спине отдавалась жгучей болью. Тяжелые щупальца тумана окутывали меня. Пробирались под одежду и присасывались, как пиявки к ране, вытягивая жизнь. Взамен они отдавали тьму, отравляя тело. Мне становилось все холоднее. Пальцы немели, изо рта вырвался пар. Сомкнув глаза, я приготовилась быть выпитой без остатка. Я выгорела. Вместо светлого дара целителя... Меня заполнила сама смерть, что стелилась туманом. Мертвые замерли, и на мгновение тишина воцарившаяся над поляной оглушила. Я решила, что умерла, и с надеждой посмотрела на тени, ища маму и Крис. Но призраки исчезли. «Бедный ребенок!» — раздался рядом шелест. «Бедная, маленькая, сияющая!» Надо мной заскрипели обломки И, сделав глубокий вдох, я, наконец, ощутила, что тяжесть пропала. Мое тело высвободили. «Уносить тебя нужно, а то совсем пропадешь». Сглотнув, я посмотрела на того, кто пришел на помощь и замерла. В легендах нашего княжества часто рассказывали о людях-змеях, приходящих на помощь тем, кто заплутал в тумане. Но этот пожилой Хашаси мне точно не привиделся. Нянечка столько раз рассказывала нам истории на ночь об этих созданиях, что не признать стража туман и стены я не могла. «А Крис? Мама!» – прошептала я. «Их прибрал туман, девочка». На лице мужчины, так похожего на человека, отобразилась скорбь и печаль. «У каждого из нас своя судьба. Я хочу забрать их». Я не желала осознавать, что мои родные останутся здесь. Это было неправильно. «Придет время, и ты вернешься, чтобы освободить их». Мужчина что-то дернул, и я не сдержала крика. Я практически не чувствовала ног. Все, что ниже спины, занемело. «Мне больно», — пожаловалась я. «Папа не пришел, никто не увидел». «Он предал тебя, дитя». Запомни, что такое предательство, и никогда не совершай его. Придет время, и на эти земли придут иные. Они не способны предавать, ты станешь одной из них. А пока просто живи, не давай погубить себя, взрослей, дыши и радуйся рассвету. Я не понимала, о чем толкует Хашаси. «Все, что отложилось в моей голове, это папа предал». Мужчина со змеиным хвостом поднял меня и пополз вперед по дороге. Щупальца тумана отскакивали от него, словно боясь. Обняв его за могучую шею, я провожала взглядом то страшное место. Там осталась моя мама и Крис. Там закончилось мое детство. Мой отец, князь Русско, пришел только через несколько часов». Он нашел меня под деревом у дороги, недалеко от границы тумана. На его лице не отобразилась хоть какой-нибудь радости по поводу моего спасения. После того, как целитель заявил, что я останусь калекой и заражена тьмой, он благополучно забыл о моем существовании, женившись на любовнице, что была беременна от него. Через четыре месяца бедная девушка родила ему мертвого мальчика. Моя мама и сестра были отомщены. Хотя радости от этого я не испытывала. Княжество охрел, осталось без наследника.